Глава 44. Андрей. Это было похоже на жесткое похмелье после разгульной ночи. Я слабо понимал, где нахожусь, кто все эти люди и что вообще должен делать. В длинном коридоре раздавались периодические шаги медперсонала, заставляя вздрагивать и кожей чувствовать этот ледяной холод, словно каждый из них нес недобрую весть. Категорически не желал общаться с подружкой отца. И, хотя она пыталась всячески вступить в диалог, треща над духом, на исходе десятой минуты моя голова начала взрываться. Я просто обхватил виски ладонями и прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на чем то другом, перенестись мыслями подальше от этого места, пронизанного ожиданием. «Это ты виноват», — выдала его пассия, укоризненно хмыкнув и сложив ладони домиком. «Не скажу, что подобный вывод меня удивил, и, наверное, в другое время я бы поспорил, Но в этом мгновении чихать хотел на слова человека, который был мне никем. Я просто не прислушивался, поставив заградительный барьер, фильтр, желая не засорять свой мозг ненужным. «Что-то еще или на этом все? задал я вопрос с издёвкой. Блондинка закинула ногу на ногу, её длинные ресницы дрогнули, и я на миг испугался, что она сейчас устроит концерт, разревевшись у меня на плече. Только этого, в общем-то, и не хватало. «Он долго будет восстанавливаться?» заявила она, «если вообще не превратиться в овощ». «А ты боишься, что получишь от ворот поворот?» «И не надейся, мы так долго были вместе, что...» «У него таких, как ты, и десяток». Не стал скрывать истину, зная, что папаша никогда не отличался верностью, да и от боя не знал от представительниц прекрасного пола. Они липли на него, как мухи, с откровенным желанием, читающимся у них на лицах, что помимо толстого кошелька их мало что интересовало. «Он обещал жениться!» Топнула она ножкой, надув и без того пухлые губы. «Говорят, мечтать полезно». Развёл я руками, все таки встав со своего места и сделав пару шагов по коридору, желая размяться. Белокурая обольстительница манерно откинула волосы с плеч, достала зеркальце и взглянула на себя. Кажется, ее куда больше заботил макияж, нежели состояние отца. Да и мог ли я винить девчонку в этом? Наверное, нет». Думаю, и отец объективно понимал, для чего она с ним. Она гонялась за его состоянием, он наслаждался ее молодостью, потому считал, что они были квиты. На счастье, вскоре появился врач, он кратко описал ситуацию, был осторожен в прогнозах, но всё же надежду смог в меня вселить. Правда, как-то все требовалось сказать бабушке, а главное — бизнес, что делать с ним. Ведь кто-то должен был встать у руля, и тут у меня был только один кандидат — Грант ма Конечно, не стоило списываться со счетов и брата, но вряд ли наш главный ботаник, мечтающий покорить однажды вершину Каракарум, согласился бы примерить роль большого босса и командовать таким штатом работников. Запустив пятерню в волосы, я тяжело выдохнул, надеясь, что врач не тронется после дурацких вопросов блондинки, но в это же мгновение на горизонте замаячило еще одно чудо света. «Вот уж кто удивил, так удивил». «А она что здесь забыла? Пришла убедиться, что отцу плохо, или позлорадствовать?» «Сыночек!» — ринулась мама ко мне, расставив руки в стороны. «Как я рада тебя видеть! Молодец, что приехал, отцу сейчас необходима рядом семья!» «Семья?» — чуть не рассмеялся от ее слов. «Боюсь, папа бы доплатил каждому, чтобы только мы сюда не являлись!» «Ну и воспитание!» — покачала головой мама, сморщив нос, словно почувствовав неприятный запах. «Сразу видно, кто приложил руку к таким дурным манерам!» «Зато тебя не мучает совесть, ма». «Ладно», — улыбнулся я устала. «Можно найти и другое место для препирательств. Ты-то что здесь забыла?» «Я?» — искренне удивилась она, отступив назад. Мой вопрос ее слегка изумил. Ресницы родительницы шире распахнулись, мама поджала губы зло, но сдержалась к всеобщей радости. Мы с блондинкой ждали ответа, хотя по факту он нам был неинтересен. и она все сто был уверен, что дамочки надеялись урвать кусок побольше потому и кружили в коридоре, как вороньё. По-настоящему, кажется, отец никому был не нужен в это мгновение. Ну, кроме своего сына, раздолбая. Для меня важным была лишь его жизнь. Неважно, сколько на счету у папы средств, даже все обиды — это ничто. Он просто был моим отцом. Может, не самым лучшим, «Но и я тоже не образцовый сынок, успехами которого можно было бы похвастаться друзьям, рассказывать гордо о достижениях и планах отпрыска. Скорее, я был паршивой овцой, на которую никто не делал ставки. Возможно, оно и к лучшему». «Мам, можешь не отвечать?» Коснулся я ее плеча ладонью, легонько его сжав. «Врач сказал, что время покажет. Надо просто подождать. Отец поправится обязательно». Вряд ли такая перспектива обрадовала этих хитрых лисиц, но зато я сам внутренне успокоился». Дежурная сестра Косов взглянула на нас, видимо, мысленно подгоняя к выходу. Да и не было смысла топтаться в коридоре, потому, попрощавшись со всеми, я двинулся прочь. Требовалось разложить все по полочкам, а главное — объясниться с бабулей. Пройдя мимо Юльки, что сидела в приемном покое и с откровенной неприязнью посматривала на окружающих, я выскочил на свежий воздух, позволив себе наконец-то ощутить свободу. Вне стен дышалось легче, не было ощущения клетки и оков, Никто не пытался влезть в мое личное пространство. Подняв ворот ветровки, я шагнул за калитку клиники, решив, что это стало отправной точкой. Моя жизнь уже точно не будет такой, как прежде, и первичные изменения коснулись не материальной сферы, а чувственной. Я видел впереди ориентир и желал двигаться в данном направлении, а единственным человеком, кто мог составить мне компанию, была Катька. Она стала спасательным кругом, я обеими руками пытался держаться за нее, и вот эти мысли своего рода были тягачом. «Андрей!» — визгливый голос мамы послышался за спиной. Остановился, разглядывая серую тротуарную плитку под ногами. «Юленька мне сказала, что ты не хочешь жениться». «Бинго, ма!» — улыбнулся я, даже не скрывая своей радости по этому поводу. «Я действительно не горел желанием связывать свою жизнь с человеком только ради того, чтобы угодить кому-то». «Но ты же понимаешь, она выгодная партия. Ее родители не последние люди. Нашей семье была бы выгодна эта свадьба». «Мам, вот скажи мне, ты была счастлива с отцом?» «К чему подобные вопросы?» Чуть нервно ответила она, явно не собираясь делиться со мной. «Любопытно. Считай, что я стараюсь понять и не наступить на ваши грабли. Я не женюсь на Юле. Очеканил резко, чтобы хоть кто-то все таки понял, что нельзя манипулировать чужой жизнью. «Неблагодарный...» «Подумай о семейном бизнесе. С Юлей ты всегда будешь сыт». «Если тебя так заботит что мы можем пойти по миру, женись на ней сама», — заявил беспрекословно и двинулся дальше, понимая, что общаться с мамой — это попусту терять время. Морева, пожалуй, была бы в шоке. Познакомься она с моей матерью, которую волновал лишь материальный достаток. «Я тебя родила, между прочим, а ты позволяешь себе разговаривать со мной в таком тоне?» «Спасибо, мам», — не оборачиваясь, произнес с улыбкой. Но я хочу быть счастливым. У меня перед глазами замечательный пример, как не надо делать. И да, знаешь, замер на миг. Кажется, я люблю другую.